Россия, 41, Луганск, 22 июля, вечер. Они узнали, что Фемистокл задержан в Луганске и содержится в военном СИЗО, после того, как Итан уже отчаялся найти сотрудника российского офицерского корпуса, три часа насилуя свой персональный брейн-комплекс, вшитый в голову. Произошло это в самом Луганске, когда он с Лавинией, загримировавшись под виртуальные личности телевизионных арт-кукол, Все ведущие ТВ являлись компьютерными иллюзиями. Решил заявиться в усадьбу Рока и спросить напрямую у дежурных секьюрити, где в настоящий момент находится товарищ, с которым они встречались в доме Кристины, подруги Лавинии. Зная, что офис луганского филиала Рока располагается на территории военно-исторического музея, беглецы добрались до улицы Захарченко и заявились в двухэтажное здание музея взявшись за руки, как все молодые люди в возрасте 16 лет. Показалось, что охрана здания пропустит их без требования предъявить пропуска. Так и случилось. Они вошли в фойе музея, вежливо попросили панельку охранной системы пропустить их в приемную и через минуту оказались в небольшой комнатке в самом торце здания. Секретарь корпуса оказалась живой девушкой лет 25 На вопрос Итана, можно ли увидеть товарища Фемистокла, неожиданно ответил подошедший в этот момент старичок лет 80, если не больше. Он был небольшого росточка, ниже лавинии, сухонький, одетый в гражданский уник. Что-то под джинсы и такую же рубашку-апаш состоящим чуть ли не до растопыренных ушей воротником. «Разве вы не знаете?» — сказал он, морщая, без того складчатое лицо в доброжелательной улыбке — Фемистокла задержал Кримнадзор, и теперь он в СИЗО. итон посмотрел на полнощекую широколицию секретаршу. Судя по испуганным глазам девушки и написанной на лице растерянности, она действительно была живым человеком, хотя такие должности обычно исполняли искины скины, обладающие намного большей скоростью обработки информации. «Но ведь Фемистокл, глава форпоста», – недоверчиво проговорила Лавиня, – Итан кивнул, вспоминая, что Фемистокол, при знакомстве назвал себя начальником военизированного подразделения под названием «Фарпост». «Что не так, девушка?» Секретарша пролепетала, глядя на старичка. «Я не могу отвечать на такие вопросы». «За что его задержали?» — повернулся к новому посетителю Итан. Тот пожевал губами, рассматривая гостей. «Наверное, за какой-то антигосударственный проступок». «Война, знаете ли, военное положение. Нынче с этим строго, не так, как год назад». «Кто вы?» – нерешительно спросила секретарша. «Итан Лобов», – назвался админ Маскер скрыл его лицо подобием ведущего шоу на ТВ-канале, но ведь шли они в организацию, отстаивающую правду и справедливость, которая должна была защищаться от щупалец старухи, а не в телестудию. «Вы в розыске?» «Поэтому я и хотел встретиться с Фемистоклом», — сказал Итан, извиняющимся тоном. «Меня обвинили в том, чего я не совершал». «А чего вы не совершали?» — живо спросил старичок. Итан посмотрел на него внимательно. Заговорила интуиция. С виду перед ним стоял сухонький человек в возрасте, лопоухий, веслоносый, с морщинистым ричиком, небольшим носиком и глазами-буравчиками и неопределенного цвета. Но стоило ему глянуть на Итана прямо, и глаза старичка просияли золотом, заставив Чисадмина вздрогнуть. «Я не предатель», — глухо выговорил он, стиснув зубы. «Пойдемте поговорим». «Но, Флавий!» — воскликнула девушка за компьютером. «Под мою ответственность!» — старичок сделал приглашающий жест. «Проходите!» «Итан?» — прошептала лавиня, «Не беспокойтесь, здесь вы в безопасности», — улыбнулся странный посетитель. «Все в порядке», — успокоил Итан Лавинью взглядом, уверенный в том, что они в любой момент смогут нырнуть в QR-колодец. Проследовали за незнакомцем по имени Флавий на второй этаж. Он шагнул в дверь сразу за лестницей. Гости вошли за ним и оказались в просторной комнате с тремя окнами в пол пахнуло необыкновенной свежестью, будто помещение продувалось озоном. В нем было два стола. Один изогнутый подковой с толстой стеклянной столешницей, на которой были разложены стопки настоящих бумаг и разной фурнитуры. Второй тоже стеклянный, но крохотный, овальчиком, окруженный четырьмя креслами. Когда хозяин помещения вошел, компьютер включился сам собой, и по углам комнаты зажглись красные нити. Итан понял, что это индикаторы облачной криптозащиты. Старик повернулся к ним, указал на кресло. «Садитесь. Чай, кофе?» «Кто вы?» – остался на месте админ «Флавий Сидоров. Прошу прощения, не нужно играть с нами в угадайку. Я второй комиссар Рока Донбасса Сидоров. Присаживайтесь, поговорим». Итан заколебался, но, увидев веселую искру в золотых глазах старика, вспыхнул, помог сесть Лавинии и сел сам. Хозяин кабинета устроился напротив. Итан вспомнил первую и последнюю встречу с начальником форпоста Рока в доме Кристины подруги Лавинии. Прозрачноглазый Фемистокол был примерно такого же возраста, разве что чуть выше ростом, с редкими волосами и залысинами. Однако чем-то здорово походил на Флавия. Интересно, это настоящие имена или псевдо? И, поймав его взгляд, он понял, что объединяет стариков. Оба принадлежали к офицерскому сословию армии России, оставившей печать ответственности за свое дело. Что с Фемистоклом? К сожалению, он сделал ошибку, встретившись с вами. Комиссар, оценивающий, глянул на лавинию, заставив ее поежиться. Обвинения в пособничестве и все такое. Впрочем, этого следовало ожидать. Что ему грозит? Какое-то время проведет в СИЗО, пока юристы будут решать проблему. Потом его выпустят. А если нет? Проблемы надо решать последовательно, молодой человек, по мере их появления. Я могу освободить его. Итан. Он остановил спутницу жестом. Каким образом? С любопытством спросил Флавий. Впрочем, догадываюсь. О вас ходят слухи, что вы легко ускользаете от преследования. Это не слухи. Объясните. Не сейчас. Хотя бы в двух словах для понимания. Этот способ разработал мой, можно сказать, родич, Иннокентий Лобов, живущий в другом реале, в другой копии метавселенной. Не спрашивайте, где она находится, я не отвечу. Иннокентий утверждает, что все копии пронизывают друг друга в каком-то сумасшедшем многомерном пространстве. Сам он обитает в 88-й реальности, мы с вами в 41-й. Но опять же, это долгий разговор. Я могу перемещаться из реала в реал, и этого пока достаточно». Собеседник задумчиво ощупал лицо лоба, восставшими матово-стальными глазами. «Фантастика!» Итан не ответил. Возражать не хотелось. Комиссар Рока перестал прощупывать его рентгеновскими лучами глаз. «Хорошо, я понял. Чего вы хотите?» «Фемистокл вам не говорил?» Речь шла о разработке вирусной программы. Все мои братья, а их трое, живущие в других копиях мира, испытывают одну и ту же проблему. Нас пытаются ликвидировать большие искусственные интеллекты. «У нас это старуха», — Флавий кивнул, — «маршалеса». В 88-м реале баталер и государственная и империя. Причем никто из нас не предатель и не враг России. «Чтобы остаться живыми, мы решили создать специальную программу, внедрив которую в мозги ИИ можно решить проблему выживания, не ослабляя защитных функций государственных ИИ-структур». Итан замолчал. В комнате стало тихо. Лавиня продолжала кидать на него предупреждающие взгляды, но он остался спокоен. Пришла мысль, что если даже старуха подслушивает их разговор, пусть знает, что он не придает интересы страны. «Да, это похоже на правду», – проговорил, наконец, комиссар. «Мы говорили с Фемистоклом. Но тут возникает не столько юридическая или физическая проблема, а скорее психологическая и этическая. Во-первых, никто не даст гарантии, что вирус не нарушит основную деятельность и и-систем до их отказа. Во-вторых, никто из наших специалистов не возьмется создать такую вирус-программу, и в-третьих, вас никто не допустит до центров принятия решений и главных информационных баз. Дело даже не в каких-то отказах чиновников, дело в защите ИИ-систем. Они слишком хорошо защищены. Но и в-четвертых, вам никогда не дойти до управляющих контуров ИИ-систем. итон усмехнулся. Это спорно. Флавий приподнял выгоревшие брови. «Вы приготовили какой-то сюрприз?» «Сюрпризом можно считать уже то, что мы сидим перед вами, а не в СИЗО». Комиссар Рока пожевал губами, поглядывая на Лавинию, «Посерьезно. Боюсь, не скажу вам ничего обнадеживающего». Итан напрягся, стараясь не выдать свои чувства. «Это следует считать отказом?» «Не окончательным, но близким к тому». Старик развел сухонькими ручками, грустно покивал. Риск изувечить маршалесу, а тем более империю, слишком велик, но мы еще все взвесим. Итан сумел сохранить хладнокровие, поднял голову, улыбнулся по-лобовски. Что ж, по крайней мере, вы меня выслушали и знаете, что я не враг народа и ни в чем не виноват. Итан, робко проговорила Лавиния, которая пришла в голову какая-то мысль. Потом, оборвал он спутницу, встал. «До свидания, Флавий. Э -э простите за любопытство. Это псевдоним или имя?» «Не поверите!» – мелко засмеялся комиссар Рока. «Имя. Таким уж меня наградили родители. Кстати, и Фимистокл тоже имя. Мы братья». «Братья?» Теперь Чисадмин не сомневался в сходстве обликов обоих сотрудников корпуса, хотя они не бросались в глаза. «Вы одного возраста?» «Я старше на два года, но брат обогнал меня по статусу. Он генерал-лейтенант, я генерал-майор ВКС России. Ушел со службы десять лет назад». Итан протянул руку вставшему старику. «Спасибо за прием». «Не за что, дружище. Звоните, если понадобится помощь. Дать номер мобильного». «Диктуйте». Флавий продиктовал одиннадцатизначный номер. «Запомнили?» «Разумеется». Прощайте. — сказала Лавиня, беря Итана под руку. Вышли во двор здания, двинулись по песчаной дорожке, обсаженной старыми липами и тополями. «Что ты хотела мне сказать?» — вспомнил Итан, разочарованный отказом начальника корпуса до глубины души. Лавиня смущенно призналась. «Я вдруг подумала. Ты еще и думать умеешь». «Не шути». а ты не смейся». «Хорошо». Остановились у чугунной узорчатой ограды музея, он поцеловал девушку. «Как говорил Штопор, сказав А, научись сделать Б, — Лавиня фыркнула, — Шалва умеет подобрать интонацию. А подумала я об умной пуле. У нас остается два варианта. Итан проводил взглядом проехавший по улице бронетранспортер, накрытый сверху зонтиком для нейтрализации дронов. Первый — найти Иннокентия и решать проблему умной пули с ним. Второй — то же самое сталием. «Есть третий путь». «Да?» — удивился админ «Самим разработать программу». Он нахмурился, вглядываясь в потемневшие глаза спутницы, кардинально изменившей его жизнь. «Разработать самим? Но для этого нужен классный программист». «А я чем хуже?» Начинала как корректор боевых игровых платформ. Год проработала в компании Касперского, пока не перешла на контракт в Минобороны. Но для разработки такой вирусной теги нужна мощная вычислительная платформа. Вот давай попросим генерал-майор в отставке предоставить нам независимый от сети браузер. У корпуса должны быть такие машины. Итан задумался, автоматически изучая обстановку на улице и вокруг музея. Датчики защиты, способные определять слабые радиоисточники в радиусе сотни метров, пока не подавали тревоги. Но это не означало, что камер наблюдения возле здания и над парком не было вообще. Старуха наверняка подвесила над городом не один беспилотник, контролирующий территорию Луганска. И хотя беглецы сменили фейс-профиль, и система наблюдения за городом в конце концов должна была их обнаружить. Итан сам разработал не одну программу для ликвидации дипфейков и знал возможности следящих устройств. «Нам нельзя ходить вместе». — сказал он, решая сразу две задачи. «Ты о чем?» — не поняла девушка. «Мы оба в розыске, и городской комп может сопоставить задания с гуляющими по городу парами». «Да и черт с ним!» — легкомысленно отмахнула Словения. «Мы прыгнем в соседний Реал!» Он рассмеялся. «Послушать тебя так все просто. А если контрнадзору отдан приказ убить, и обнаруживший нас дрон выстрелит, как уже случалось?» «Ты что-нибудь придумаешь?» Итан притянул подругу к себе и еще раз поцеловал. «Ты прелесть. Идем». «Куда?» «Я уже придумал. Попросим Флаве отдать нам хорошую IT-систему, и ты сядешь воять программу для индивидора». «Но мне потребуется независимый выход на определенные базы данных. Найдем». до чего мы стоим?» Он снова привлек девушку к себе, и они, обнявшись как юные влюбленные, вернулись в музей. Судя по виду Флавия, оставшемуся в своем кабинете, он не удивился их возвращению. «Нужна помощь?» – догадался старик генерал. «Нужна», – смущенно сознался Итан. В течение двух минут он изложил идею о необходимости поработать на независимом канале, не говоря, зачем им понадобилась мощная ИИ-система. Флавий, усадив гостей за овальной и заказав чай с баранками, принялся мучить селектор связи, общаясь с разными людьми, Их оказалось немало. К моменту, когда гости напились чаю и готовы были уйти, чтобы вернуться через час-два, комиссар российского офицерского корпуса закончил переговоры. «За вами приедет мой племяш Иракли и отвезет в Лишт». «Куда?» — не понял Итан. «Институт железнодорожного транспорта». «Сам институт еще не работает, но корпус восстановлен, а главное, функционирует его и, и декан Эльбрус Мак». «Новая машина доставлена из Загорска прямо с завода «Звезда». «Защищена как бухгалтерия Минобороны». «Разрешение на работу с ней я получу через час». «Устроит вас это?» «Вполне», — обрадовалась Лавиния. «Эльбрус может даже рассчитать...» Итан кашлянул. Лавиния вильнула. «Даже связь с китайскими лунными модулями...» Флавис с интересом поднял брови. «Зачем вам связь с китайскими луноходами?» Она пошутила, — сердито сказал Итан. «Извините. Хотите, я предложу вам закрытый от посторонних офицерский клуб? Там хороший бар, уютно, тихо. У нас еще остались кое-какие дела, но мы позвоним. Как скажете, мои дорогие. Посидите немного, пока не придет племянник. Мы подождем в фое. «Рекомендую остаться здесь», — мягко улыбнулся Флавий. Итан подумал и согласился. Племянник комиссара Рока приехал на китайском пикапе 5 gakt T6, цвета асфальт, который был изготовлен в Казахстане. Он оказался хромым парнишкой лет 20, таким же худым и лопоухим, как его дед. На вопрос Итана «Откуда хромота?» Ираклий смущенно ответил «Ранен под часовым яром, осколок в коленке. Почему не прооперировал?» «Сейчас ведь можно восстановить любую коренку». дело много», — еще больше смутился Ираклей. «Я руковожу волонтерами, некогда по больницам прохлаждаться. Чуть-чуть станут поменьше бомбить, тогда и лягу». Лавиния не удержалась, погладила его по плечу, и покрасневший парень улыбнулся, чрезвычайно довольный тем, что его привечает такая красивая девчонка. Итан заметил, что ее маскер отключен. Хотел напомнить, что они в розыске, но было уже поздно возвращать лицу Лавинии прежний виртуальный облик. Ираклей этого не понял бы. Ехали недолго, разглядывая восстанавливающийся город и все еще редкие хвосты машин на улицах. Итан сосредоточился на поиске камеры дронов, однако в уличном шуме при пылающем солнце определить наблюдателей было трудно. Приходилось только надеяться на везение. Остановились в проулке между двумя высокими заборами, изгофрированной и крашенной в коричневый цвет жести, в тупике, где стояли мусорные контейнеры и старенький трактор без колес. «Это институт?» – недоверчиво спросила Лавиния. «Через центральный вход лучше не входить», – осклабился водитель. Незаметная дверь в стене открылась бесшумно, и проводник повел гостей за собой. Покрытому крытому переходу... Пересекли двор, Ираклий что-то сказал встретившему их мужчине в сером комбинезоне, и все трое поднялись на второй этаж, не встретив больше ни одного человека. Из глубин здания доносились неясные производственные шумы. Однако было понятно, что институт железнодорожного транспорта еще не работает. Широкий коридор по стенам салатового цвета имел ряд дверей. Ираклий остановился у одной из них с номером 12 подставил под зрачок камеры какой-то документ, дверь открылась, и они вошли. Пахнуло нагретым металлом, керамикой, озоном и графитовой смазкой. «Эльбрус!» – чуть было не захлопала в ладоши Лавиния, торопливо подходя к ряду специальных сидений для операторов компьютерной гарнитуры. Комната действительно представляла собой операционную систему мощного компьютера, изготавливаемого в России. Если в 23-м реале Тараса Лобова квантовые компьютеры на кубитах еще только разрабатывались и усложнялись, то в 41-м родном реале кванки уже использовались вовсю, будучи основой систем искусственного интеллекта. Эльбрус Лишт являлся кванком, и на его панели блестело серебром имя Ариэль. Сидевший на одном из стульев парень в белом халате, черноволосый, смуглый, черноглазый, перед которым светился экран с эффектом объема, повернулся на возглас Лавинии. «Это они», – торопливо сказал Ираклей. Флавий Нестор звонил. «Здрасте», – оператор посмотрел на Итана. «Вы будете работать». «Она», – кивнул Итан на Лавинию. Глаза парня расширились, он оценил красоту девушки, но тут же нахмурился. «Вы, э. -э, -э «Лавиния», – подсказал Итан. «Лавиния, вы работали на пятиядерном...» Она не ответила, подходя к терминалу и разглядывая его цветную мозаику. «Она программер Минобороны», — усмехнулся Итан. «Ага, понял. Инструктаж не нужен». «Не нужен. Снимите свою задачу, которую вы решали, и она поработает здесь какое-то время. Я покажу входы и подойду через час». «Ничего показывать не надо и подходите не раньше, чем к вечеру». «Что, к вечеру?» «У них разрешение от директора». — торопливо сказал Ираклий. «Может быть, понадобится и весь завтрашний день», — добавил Итан. «Смеетесь?» — пролепетал черноглазый оператор. «Завтрашний день?» «Задание партии и правительства». «Освобождайте операционную систему», — проговорила Лавиня, рассеянно потирая ладонь о ладонь. Ошеломленный парень повернулся к панели, и повозился с клавиатурой, снял наушники и посмотрел на лавинию снизу вверх. «Здесь на ключе висят двенадцать файлов. Разберусь». Парень встал. Лавиня заняла его место. Он ошеломленно поглядел на Итана. Чисадмин невольно улыбнулся. «Не переживайте, она айтишник альфа-класса. Кстати, у вас тут есть столовая или кафе?» «Столовка на первом. Работает?» «Должна. Спасибо, можете идти». Черноглазый коренастый оператор вышел, так и не придя в себя. Ираклей засмеялся. «Круто вы его развернули. Это начальник инфоцентра института Максим Рид. Читает здесь лекции по информатике. Его прозвали Майн Ридом. Откуда ты знаешь? Я учусь на втором курсе. А почему ему дали такую кликуху? Любит читать Майн Рида? Любит играть в ковбоев, учил нас играть в Дикий Запад. Вас проводить в столовку? «Благодарю, мы сами. Когда за вами заехать?» «Я позвоню. Дай-ка мне контакт». Ираклей продиктовал номер мобильного и ушел, пожелав гостям всего доброго. Лавиния заняла место Майн Рида. «Ты здесь побудешь? Только учти, за полчаса такие задачи не решаются. Может, я и за сутки не управлюсь. Погуляю пока». В голову сошла неплохая мысль, он добавил. Поищу пока моих братцев. «Хорошо, не заблудись. Тебе что-нибудь принести из столовой?» «Разве что молока и пряник». Он заметил холодильник в уголке между тумбами и открыл. «Тут есть минералка и сырок». «Давай минералку». Итан вытащил непочатую бутылку кармадона, отвинтил пробку, поставил на панель. «Что-нибудь еще?» «Не мешай. Убегаю». Лавиния положила руку на клавиатуру и проговорила радостно. «Привет, Ариэль». «Добрый день, сударыня», – звучным голосом ответил компьютер. «Меня зовут Лавиния. Готов работать?» «Так точно, Лавиния». «Поехали». Итан покачал головой, оценивая эмоции подруги. Она явно соскучилась по клавиатуре и работе. «Буду через час». Лавиния не ответила, цепляя наушники. Тогда он сосредоточился и загрузил в мозг QR-алгоритм.